Три женщины в судьбе Нинфы. Я знаю, куда мы должны съездить. Тебе понравится, сказала моя римская подруга Кристина, маркиза, и потом их знаменитого рода из города Осколе. И мы отправились в Нинфу. Добраться туда целая проблема. Такое ощущение, что духи покинутого города, духи леса из волшебной сказки хорошо законспирировали это место, чтобы лишний раз никому оно не открылось. От всего до 40 км от Рима. Сначала на поезде надо ехать до станции Латина. Дальше до деревни Серманета идёт автобус. От Латины до Нинф и 10 км, соответственно, от Серманеты ещё меньше. Живописная старая деревушка Серманета взбирается на холм к солидному старому замку. В 1297 году семья Каитани купила всё имущество семьи Анибальди, включая замок Серманет и город Нинфа. Каитани были семьёй влиятельной и богатой. Они вложили в развитие этих двух мест не только деньги, но и душу. Получив замок в собственность, они немедленно начали работы по его расширению. К тому моменту замок состоял фактически из одной старой башни. Всё, что мы видим сегодня, это результат усилий Каитани и Борджиа. Замок Серманити был любимым делом Каитани. Здесь они проводили праздники, устраивали приёмы. Период блистательного расцвета замка пришёлся на 1400-й год. Но в 1499 году папа Алессандро VI Борджиа решил замок отнять за одно со всей остальной собственностью семьи Каитани. Замок Серманетта достался всем известной Лукреции. Правда, спустя 4 года власть Борджиа закончилась, и новый папа Джулио II вернул Каитане их имущество. Вернувшись в замок, Каитане были поражены. За 4 года Борджиа его сильно изменили. Из места жительства благородной семьи замок Серманетта превратился в укреплённый форт, полный лазов и переходов. Даже огромный зал приёмов был наполовину уменьшен, чтобы изолировать главную башню от остальных частей замка. Но с тех пор замок Серманета никогда не расставался со своими хозяевами. Можете себе представить, он принадлежал Каитани с 1297 по 1977 год. Около 1000 лет существовала семья Каитани, чтобы закончить свою историю в 1977 году в связи с прекращением рода. В замок пускают только группами. Объясняется это архитектурными особенностями замка, чтобы туристы не свалились куда-нибудь или не потерялись в подземных ходах. Сьермонетта средневековая деревушка, сохранившая свой облик до нашего времени, с очень красивой церковью Санта-Мария с колокольней. Деревню называют маленьким драгоценным камнем средневековой архитектуры. Из Серманеты мы отправились в Нинфу. Средневековый город был основан римлянами. Впоследствии это были владения семьи Каитани, которые не только построили город с крепостными стенами и башнями, но и развели прекрасные сады. Увы, уже в средневековье город был покинут. Междоусобные сражения с соседями и внутренние распри, а затем малярия, привели к тому, что уже 600 лет спит глубоким сном заброшенный город-призрак. Когда попадаешь в Нинфу, то легко поверить, что после ухода людей его населяют волшебные создания. Это языческая древняя красота, которая не могла сохраниться до наших дней. Среди руин замка и стены башен растут розы. Ветер гуляет по увитым плющом камням. Всё ещё можно различить следы фресок в церкви. Клеоны, банановые деревья, сотни разных цветов. Это место благоухает и цветёт. В водоёме плавают утки, скользят по пруду лебеди. В саду старой крепости на деревьях зреют грейпфруты. В 12 веке город у подножия гор Лепини был окружён крепостной стеной. В нём было 14 церквей. Но уже в 14 веке, 6 столетий назад, нинфа была покинута людьми. И все же волшебное место потому и волшебное, что случаются чудеса. Нинфа оказалась любимым садом для трех женщин. В начале 20 века герцог Оно Рато Каэтани женился на англичанке по имени Ада. Ада влюбилась в заброшенный сад. Она была первой, кто вложил в него душу. Она развела розы среди заброшенных садов. А ее сын Эладзио в 1921 году сделал нинфу снова пригодной для жилья, отведя болотные воды и направляя канал от трясины к реке, которая проходит по тремя древними мостами. Так образовалось несколько сильных потоков, которые создают в саду водопады. Из любого уголка сада слышен шум падающей воды, дающий ощущение жизни в заброшенном городе и в то же время навевающий умиротворение. Жена младшего брата Эладжио, англоамериканка Маргарет Чапмен, стала второй женщиной, покоренной красотой нимфы. Она заказала в питомнике Гемп широко 128 сортов роз, которые ир садила по парку. Третьей женщиной стала её дочь Лилия, последняя в роду Каитани. Лилия вышла замуж за сына британского дипломата Хьюберта Говарда и вложила все имеющиеся средства в родовые земли. В 1972 году Лилия основала фонд Каитани, которому передала и замок Серманета, и Нинфу. Чтобы гарантировать будущее Нинфы, Лилия добилась признания этой земли охраняемым оазисом дикой природы. Благодаря ей и работе фонда, Нинфа сейчас является местом обитания редких птиц, включая сокола сапсана. Там свободно чувствуют себя дикобразы, выдры, барсуки. В реке опять развелась форель, которую ловили ещё римляне. Герцогиня Лелия Каитани спасла волшебный город от запустения или современного строительства. Она сделала ещё одну важную вещь. У Лелии не было детей, и род Каитани в связи с её смертью от рака в 1977 году прекратился. Однако столетиями у старой крепости жила семья Маркитти, члены которой поколениями обрабатывали соседние земли и заботились о садах нимфы. Лилия усыновила семилетнего мальчика, Лауро Маркитти. Она воспитывала мальчика как родного сына, передала ему любовь к нимфе, открыла ему дух сада. Лауро не бросил нимфу. Он так и остался жить в перестроенном доме в стенах старого замка. все свои силы отдавая работе. Он заказывает новые разновидности цветов и растений. Круглый год занимается садами. И жизнь продолжается. Второй сын Лауро Девид изучает садоводство в университете, как и отец, он готов поддержать дух семьи Каетани. И Нинфа и Серманета это регион Лацио, к которому относится и Рим. Но как и везде в Италии, даже внутри одного региона кухня городов, городков и деревень имеет свои местные особенности. Римляне, например, порой умудряются даже в традиционную пармиджану или полностью милаццане алла пармиджана, которую иначе как пармиджаны никто не зовёт, положить свой пекарино романо вместо пармезана, совершенно не обращая внимания на смысл названия блюда. Я пармиджану очень люблю. только не подсохшими пластами, как готовят иногда в супермаркетах, а нежную, тающую, сочную в томатной мякоти. И мы с вами попробуем приготовить это блюдо так, как делают на его родине, на Сицилии, а ещё в Эмилии-Романье, откуда родом основной ингредиент пармский сыр пармезан, давший блюду имя. Рецепт блюда пармиджана вы можете найти в PDF в приложении. Интересно, что пармиджана традиционно сочетается и с белыми, и с красными винами. Среди красных танины, которых сбалансирует богатый соус. Это традиционные вина Кьянти Классико, сицилийские Неро да Вола, о которых всегда предостерегают сицилийцы, считая, что одноимённый виноград делает это вино порой тяжёлым для головы и желудка. А вот к сырной пармиджане это вино в самый раз. А пулиске примитива опять же относящаяся к тяжеловатым винам. Запечённые овощи традиционно сочетаются и с белыми винами, чья кислинка подчёркивает вкус блюда. Среди вин идеально, по мнению итальянцев, подходит Пармиджани Рислинг и Греко ди Туфа из области Кампания. Последнее вино называют красным вином в белом обличье. Оно богато танинами, как его красные собратья. а цвет получается благодаря особой почве, смешанной с серой, которая попала в почву с Везувия. Взрослее оно приобретает аромат персика, меда, абрикоса. Это вино, насыщенного почти каштанового цвета, называют жидким золотом и одним из символов винодельческой Италии. Вино на этих землях региона Компания производили еще в 1139 году. Такие же рекомендации, кстати, относятся ко многим видам пасты альфорно из духовки, где используются овощи и у соуса богатый насыщенный соус, например, к овощной лазанье.